Надежда Андреевна Дурова. Воспоминания. Война 1812 года. Случай в Польше. Говорят старики Уланы, что всякий раз, как войско русское, двинется куда-нибудь, двинутся с ним и все непогоды. На этот раз надобно им поверить. Со дня выступления провожают нас снег, холод, вьюга, дождь и пронзительный ветер. У меня так болит кожа на лице, что не могу до нее дотронуться. Я каждый вечер умываюсь сывороткой, и от этого средства боль немного прошла. Но я сделалась так черна, так черна, что ничего уже не знаю чернее себя. Костюкновка. В этом селении назначена эскадрону нашему дневка. Квартирую нам служит крестьянская хижина – почернелая, закоптелая, напитанная дымом, с растрепанную соломенной кровлею, земляным полом и похожая снаружи на раздавленную черепаху. Передний угол этой лачуги принадлежит нам. У порога и печи расположились наши денщики, прилежно занимаясь чисткой удил, муштуков, стремян, смазыванием ремней и тому подобными кавалерийскими работами». «Неужели нам оставаться целый день в такой конурке и в таком товариществе?» «Селение такое-то. Здесь остановились мы, не знаю, надолго ли. Мне отвели квартиру у униатского священника. Молодая жена его очень нежно заботится доставлять мне все, что есть лучшего у нее в доме. Всякое утро приносит мне сама кофе, сливки». Сахарные сухари, тогда как для мужа приготовляет просто стакан гретого пива с сыром. Обед ее всегда вкусен, деликатен, и только чтобы не до конца прогневить супруга, готовится одно какое-нибудь блюдо по его вкусу, которое, надобно признаться, довольно груб. Вчера пастырь наш был очень рассержен чем-то. Во все продолжение обедах мурился и отталкивал блюдо, которые жена его подставляла ему, приятно усмехаясь. К счастью, гневу его не довелось разразиться на словах. Никто не говорил с ним и даже старались не встречаться взглядами. В этом маневре жена была из первых. «Хозяйка выводит меня из терпения. Нет дня, чтобы она не говорила мне, вы должны быть непременно поляк. Почему вы так думаете?» Спрашиваю я и получаю в ответ какую-нибудь пышную глупость. Вы так приятно говорите, приемы ваши так благородны. Она с ума сошла. Неужели приятность разговора и благородство приемов принадлежат, по вашему мнению, исключительно одним полякам? Чем же провинились перед вами все другие нации? Позвольте спросить, что вы отнимаете у них эти преимущества. Вместо ответа она смеется, отделывается шутками и снова начинает открывать во мне различные доблести поляка. Отбиваясь всеми возможными доводами от чести быть поляком, сказала я, между прочим, хозяйке, что если она замечает во мне что-нибудь не совсем русское, так это может быть от того, что в крови моей есть частицы малороссийской и шведской крови, что бабки мои с отцовской и материнской стороны были одна малороссиянка, другая шведка. Хозяйка начала хвалить шведов, превознося до небес их храбрость, твердость, правоту, хозяин приметно терял терпение. На беду в это самое время подали ему любимое блюдо его — гречневую кашу, облитую сверху салом и усыпанную выжаренными кусочками этого же самого сала. В Польше называют их, не знаю уже для чего и почему, шведами. Хозяин, схватя блюдо, поставил его перед собою и с иступлением стал бить ложкой по этим безвинным кусочкам, приговаривая «Не люблю шведов! Не люблю шведов!» Сальные брызги летели на мундир и эполеты мои. Я поспешно встала из-за стола, обтирая платком лицо. «Ах, боже мой!» — воскликнула хозяйка, стараясь вырвать у него из рук ложку. — Помешался. Совсем помешался. Дни через три после этой сцены хозяйка принесла мне поутру кофе, как то делала всякий день. Но в этот раз она уже не дожидалась, пока я возьму из рук ее чашку. Она поставила все передо мною на столик и, не говоря ни слова, села задумчиво у окна. — Что так не весела, моя прекрасная хозяйка? — спросила я. — Ни, пани поручик. — Ничего, госпожа поручик. Помолчав с минуту, она стала говорить. — Будете вы помнить меня? — Буду, клянусь, честью буду. Дайте же мне залог этого обещания. — Извольте, что вам угодно. — Это кольцо. Она взяла мою руку, сжимая легонько мизинец, на котором было золотое кольцо. — Этого я не ожидала. Молча и в замешательстве смотрела я на молодую попадью, устремившую на меня свои черные глаза, и не знала, что делать. Кольцо это было подарено девицею Павлищевой, и я поклялась ей никогда не расставаться с ним. Между тем хозяйка ждала ответа и, разумеется, невольно смешалась, видя, что я не снимаю в ту же секунду кольцо, чтобы отдать ей». «Что это значит, мой друг, что ты сидишь у господина-поручика и забыла, что я еще не завтракал?» Это говорил разгневанный хозяин. Он растворил дверь моей комнаты и, увидев, что жена его держит мою руку, остановился на пороге. Жена кинулась к нему. «Ах, жизнь моя, душа моя! Прости меня, пожалуйста, сейчас все будет готово!» Говоря это, она как молния проскочила мимо мужа и оставила его в положении статуи на пороге дверей, прямо против меня. Успокоенная счастливым оборотом дела, грозившего сначала лишить меня кольца, этого бесценного залога дружбы, я просила хозяина войти ко мне. «Я скажу вам радостную весть, господин поручик», — говорил хозяин, входя в комнату. «Это какой уж почтенный отец?» Вы завтра идете в поход. Завтра? А вы как это знаете? Я сейчас от вашего ротмистра. Просил было, чтобы вас переместили к кому-другому. Вы, надеюсь, не прогневаетесь на это. Я не так богат, чтобы давать стол и все выгоды офицеру более двух или трех дней, а вы стояли у меня около двух недель. Все это я представил вашему ротмистру, Но он сказал, что сию минуту получено повеление выступить в поход, и что завтра в восемь часов утра эскадрон ваш выйдет отсюда. «Поздравляю вас, любезный хозяин. Весть эта, конечно, радостнее вам, нежели мне. Теперь время не слишком благоприятно для похода. И дождь, и снег, и холод, и пыль — все вместе. Я думал, мы дождемся здесь, пока весна установится прочно. Что ж делать?» «Когда велят, надо идти. найти!» Сказав это, хозяин поклонился мне с ироническую и отправился пить свое гретое пиво. «Итак, поход! Да и к лучшему! Идти так идти! На этих квартирах мы только бесполезно разнеживаемся, привыкаем к лакомствам, ласкам, угождениям, белые атласные ручки легонько треплют по щеке, рвут нежно за ушко». Дают конфект, варенье, стелют мягкую постель. И как легко, как приятно свыкаться. Со всем этим вдруг поход, вдруг надобно перейти от неги к суровостям, пересесть с бархатной софы на бурного коня и так далее. Во всем контраст. Я не успела кончить своих размышлений, как ротмистр прислал за мною. «Ну, брат...» Сказал он, как только я отворила дверь к нему в горницу. «Прощайся с черноглазой попадьей своей. Завтра поход». «Слава богу, ротмистр». «Слава богу? Вот новость. Да не ты ли был пьяно на джетско и червоне яблоко? Прекрасное дитя и красное яблочко. Неблагодарный». Шутка ротмистра напомнила мне, что я в самом деле неблагодарна. «За любовь хозяйки я не могла заплатить ни любовью, ни золотым кольцом, но все надобно было бы подарить что-нибудь на память, и, разумеется, не деньги». Я возвратилась на квартиру, хозяйка печально накрывала стол, хозяин стоял у окна, играл какую-то жалобную песню на скрипке и посматривал иронически на жену. До обеда оставался еще целый час – Я пошла в свою горницу, чтобы посмотреть, не найду ли чего подарить хозяйке. Роясь в вещах своих, отыскала я две дюжины сарпинских платков, радужно-блестящих. Я купила их в Сарепте и послала батюшке. Но когда была у него в гостях, он подарил их мне обратно, и они лежали у меня без употребления. Я вынула их и разложила по столу. Продолжая ревизовать свое имущество, я отыскала в углу чемодана свой силуэт, снятый еще в гусарском полку и в том же мундире. Я положила его к платкам и опять зачала перебрасывать все, что было в чемодане. Наскуча, наконец, искать и не доискиваться, и чтоб кончить все одним разом, я взяла чемодан за дно, перевернула, вытрясла всю его начинку на пол и села сама тут же. В ту самую минуту, как я с восторгом схватила одной рукою стразовую пряжку к поясу, а другой большой платок, подаренный сестрою, вошла хозяйка. «Обед готов. Что вы это делаете?» «Вы хотели иметь какую-нибудь вещь на память? Сделайте мне удовольствие. Выберите, что вам нравится», — говорила я, показывая ей на платки, силуэт, пряжку и платок большой. «Я выбрала кольцо». — Его нельзя отдать. Это подарок друга. — Святая вещь — подарок друга. Берегите его. Она подошла к столу, взяла силуэт и, не обращая глаз на другие вещи, пошла к дверям, говоря, что муж ее ждет меня обедать. Выбор подарка тронул меня. Я побежала за нею, обняла ее одной рукой и убедительно просила взять еще хоть стразовую пряжку для пояса. «Вы ведь любите меня, моя добрая хозяюшка. Для чего же не хотите взять вещь, которую будете носить так близко к сердцу?» Она не отвечала ничего и даже не взглянула на меня, но, прижав к груди руку мою, взяла из нее легонько пряжку и сошла вниз, не говоря ни слова. Через минуту я последовала за нею. Хозяин уже сидел за столом. Хозяйка показывала ему пряжку». «Ну, что я в этом разумею?» — говорил он, отталкивая руку ее и пряжку. Увидев меня, он встал, приглашая садиться за стол. «А что, мой друг, сегодня надо бы получше угостить господина поручика, ведь он расстается с нами, вероятно, навсегда. Что у нас сегодня?» «Увидишь». После этого короткого ответа, сказанного как будто с досадою, она села на свое место. «Моя жена сердится на вас». — стал говорить хозяин. — Вы слишком дорого платите ей за эти две недели, которые мы имели удовольствие доставлять вам кое-какие неважные выгоды. — Кажется, я ничем не платил вам. Блестящую безделку нельзя принимать как уплату. Это просто для, я хотела сказать, воспоминания. Но хозяйка взглянула на меня, и я замолчала, как можно заметить, очень не кстати. Хозяин докончил. Подарок для памяти, не так ли? Но мы и без него помнили бы вас. День этот весь, до самого вечера, хозяин был в хорошем нраве. Он шутил, смеялся, играл на скрипке, целовал руки жене и просил ее спеть под аккомпанемент его игры «Вы меня покидаете» по-французски, просяй меня присоединить мои убеждения к его. «Вы еще не знаете, как прекрасно поет моя жена». Наконец она потеряла терпение, укоризненно взглянула на своего мужа глазами, полными слез, и ушла. Это расстроило хозяина. Он в замешательстве и торопливо повесил скрипку на стену и отправился вслед за женой. «Я пошла к ротмистру и пробыла там до полночи, именно для того, чтобы не видаться, если можно, этого вечера ни с одним из моих хозяев, но обманулась в своем расчете». Оба они дожидались меня ужинать и были, по-видимому, в самом лучшем согласии. Видя, как хозяйка амурно прилегла на грудь своего супруга, я подумала было, что подозрения мои неосновательны, и, обрадовавшись этому открытию, стала говорить с нею весело, дружески и доверчиво, но разочарование было готово. Муж обратился к дверям приказывать что-то человеку, Хозяйка в это время проворно вынула из-за косынки мой силуэт, показала мне его, поцеловала и опять спрятала. Все это сделала она в две секунды. И когда муж ее снова обернулся к нам, она опять прильнула к плечу его. Я встала на рассвете. На минуту завернула к хозяину и жене его, пожелала им счастливо оставаться и отправилась к ротмистру ожидать часа, назначенного для похода. Насмешник Тарнези всю дорогу ехал подле меня и пел: Не кахайся во мне, бо то надарим мне; не влюбляйся в меня, ибо это напрасно. Мы идем не торопясь, переходы наши невелики, и вот снова велено нам остановиться впредь до повеления, и как нарочно квартиры достались самые невыгодные. Деревня эта бедна, дурна и разорена, надо думать непомерными требованиями ее помещика. Мы все четверо квартируемся в одной большой избе, и разместились Чернявский со старшим торнази у окна на лавках, а я с младшим у печи на нарах. Прямо против нас на печи, под самым потолком, сидит старуха лет в девяносто. Не зная, для чего она берет себя беспрестанно двумя пальцами за нас, говорит при этом самым тонким голосом «Хм! и потом прикладывает эти два пальца к стене. Первые дни мы с Тернизиха хохотали, как сумасшедшие над этим упражнением нашей Сивиллы, но теперь уже привыкли, и, несмотря на пронзительное хмыканье, иногда забываем, что над нашими головами есть нечто дышащее. Этого года весна какая-то грустная, мокрая, холодная, ветреная, грязная. Я, которая всегда считала прогулку обходить конюшни своего взвода, теперь так неохотно собираюсь всякое утро в этот обход. Лениво одеваюсь, медлю, смотрю двадцать раз в окно. Не разъяснивается ли погода. Но, как делать нечего, идти надо на непременно, иду. Леплюсь по кладкам, цепляюсь руками за забор, прыгаю через ручейки, пробираюсь по камням, И все-таки раз несколько попаду в грязь всею ногой Возвратясь из своего грязного путешествия Я застаю моих товарищей всех уже вместе Чернявский читает Росина Сезар курит трубку И всегда кладет кусочек алоя наверх табаку Говоря, что так делают турки Тернези Иван представляет иногда балет Ариадна на острове Наксосе И всегда самую Ариадну это могло бы рассмешить и умирающего я забываю в ту же минуту затруднительный вояж по грязным улицам подъямпольский поехал в штаб для каких то отчетов дни на три товарищей моих послали доставить овса и сена для наших лошадей а я осталась командиром эскадрона и повелителем всей деревни по праву сильного я так мало заботилась знать что нибудь в этой деревне кроме своих конюшен что даже не знала, есть ли в ней почта или нет. Сегодня утром я имела случай узнать это. Окончив все занятия по службе, взяла я какую-то Вольтерову сказку перечитывать в сотый раз от нечего делать и от нечего читать. И когда я с нехотением и скукою развернула книгу и легла было на походный диван свой, лавку с ковром, дверь вдруг отворилась, и вошел молодой пехотный офицер. «Позвольте узнать, кто здесь командует эскадроном». «Я». «Прикажите, сделайте милость дать мне лошадей. Я спешу в полк, вот моя подорожная. Жид, содержатель почты, не дает мне лошадей. Говорит, что все в разгоне, но он лжет. Я видел, множество их ведут поить. Сию минуту будут у вас лошади. Прошу садиться. Послать ко мне дежурного». Дежурный пришел». «Ступай сейчас на почту и прикажи заложить лошадь в экипаж господина офицера, каких найдешь. Хотя бы Жит и сказал, как-то они говорят обыкновенно, что у него одни только курьерские». Дежурный пошел и в две минуты возвратился с Жидом, содержателем почты. Иуда клялся и говорил, что не даст лошадей, потому что остались только одни курьерские. «А вот увидим, как ты не дашь лошадей». Я обратилась к дежурному. «Я приказал тебе, чтобы лошади были непременно заложены. Зачем ты пришел ко мне с жидом?» С окончанием этого вопроса дежурный и жид в одну секунду исчезли. Их обоих словно вихрем вынесло за дверь. И через десять минут экипаж офицера подкатился к крыльцу моей квартиры. Офицер встал. «Не служили ли вы когда в гусарах?» — спросил он. «Служил». И верно в Мариупольском, и верно в Александров. Да, почему вы это знаете? Я был с вами знаком в Киеве. Мы были вместе в ординарцах у Милорадовича. Неужели вы меня не помните? Нет. Я Горленко. Ах, боже мой! Теперь только я припоминаю себе черты ваши. Как я рад. Посидите же у меня еще немного. Расскажите мне о других наших товарищах. Где Шлейн, Штейн, Косов? «Бог их знает. Я с ними, так вот, как и с вами, до сего времени нигде не встречался. Увидимся где-нибудь все. Теперь настало время разгульного житья, то есть беспрестанной ходьбы, езды, походов, переходов, то туда, то сюда. Где-нибудь достолкнемся. Да, с ними я не был так дружен, как с вами. Помните ли, как мы садились всегда в конце стола, чтобы быть далее от генерала и брать на свободе конфекты?» «Ташка ваша всегда была нагружена для обоих нас на целый день». «Нет, это вы уже шутите. Я что-то не помню, чтобы нагружал свою Ташку десертом». «А я так помню. Прощайте, Александров. Дай бог нам увидеться опять такими же, как расстаемся. Он сел в повозку и понесся вдоль по ухабистой дороги посреди тучи грязных брызг. Я возвратилась в свою дымную лачушку, очень довольная тем, что заставила проклятого жида дать лошадей. Я еще не забыла тех придирок и задержек, которые испытывала на станциях, когда ездила в отпуск. Все проделки смотрителей тотчас пришли мне на память, как только Горленко сказал, что ему не дают лошадей под предлогом, будто все они в разгоне». И я обрадовалась случаю отмстить хоть одному из этого сословия. Фуражировка. На марше. Наконец-то я отправилась доставать фураж. Мне, как и другим, дали команду, дали предписание за подписью и печатью командира полка ездить по окружным поместьям, требовать у помещиков овса и сена, брать все это и взамен давать расписки, с которыми они могут посылать своих старост в эскадрон, чтобы там получить квитанции и с ними опять ехать в штаб. Там тоже дадут квитанции, и с этими уже квитанциями должны господа-помещики явиться в комиссию для получения уплаты наличными деньгами. На рассвете оставила я грязную деревню нашу и последуемое двенадцатью уланами отправилась в путь». Первым поприщем моих действий было поместье под Эл л в тридцати верстах от наших квартир. Поручение мое казалось мне довольно щекотливым, и оттого я пришла в большое замешательство, когда увидела дом пана Л в десяти шагах от себя. Как я начну? Что скажу? Может быть, это человек почтенный, старый, отец семейства, примет меня радушно, сочтет за гостя, а я... Я буду требовать овса почти даром. Я ведь знаю, что поляки неохотно отдают свои произведения под наши квитанции и все способы употребляют избавиться от них, что и весьма натурально. Как бы ни был верен платеж по квитанциям, но все веселее и вернее получить сию минуту наличные деньги, нежели разъезжать туда и сюда с квитанциями. Рассуждая, размышляя и краснея от готовящейся драмы, Я все-таки доехала, взъехала на двор, взошла в комнаты и предчувствие не обмануло меня. Меня встречает человек лет шестидесяти, лицо его печально, взор беспокоен. Приметно, однако, что причина этого не мы, незваные гости, ему даже и не видно улан моих, а я одна, с моей наружностью семнадцатилетнего юноши, не могла испугать его». Итак, это какая-нибудь домашняя скорбь рисуется на добродушном лице его. Поляки всегда очень вежливы. Он пригласил меня сесть, прежде нежели спросил, что доставляет ему честь, видеть меня в своем доме. Наконец, начало сделано. Вопрос, столько ужасающий меня, вылетел из уст моего хозяина. Я отвечала, покраснев, как только человек может покраснеть, что... «Имею поручение от полка отыскивать фураж, где только есть возможность достать его и купить, разумеется, не на деньги, а под квитанцию». «Я не могу вам служить этим», — сказал помещик равнодушно. «Неделю тому назад у меня сгорело все — овес, сено, пшеница, рожь, и теперь я отправил к окружным помещикам купить для себя всего этого, если продадут». «Квартирование ваше, господа кавалеристы, очень выгодно для тех из нас, у которых есть что продавать вам, но служит величайшим подрывом для тех, которые, подобно мне, ищут купить». В продолжение этого разговора нам подали кофе. Эл продолжал. «Вы имеете поручение весьма затруднительное. Простите мою откровенность, но под квитанцией ни один помещик не продаст вам продуктов земли своей». Не продал бы и я, даже и тогда, если б все мы не имели другой дороги сбыть их. Посудите же, отдадут ли их теперь, когда имеют случай продать за наличные деньги? Я встала в нерешимости и не знала, что делать. Уехать, не говоря более ни слова, или показать ему предписание. Эл тоже встал. «Вы уже едете? Жалею очень, что не могу исполнить вашего требования». Мне приятно было бы долее пользоваться удовольствием видеть вас у себя, если б я не был убит горестью. Вчера я схоронил сына. Он не мог более ничего сказать. Глаза его затмились слезами, и он сел не в состоянии, будучи держаться на ногах. Я поспешно вышла, села на лошадь и в галопу скакала с моими уланами. Под вечер приехала я в поместье старостины Це и теперь уже несколько смелее вошла в комнату. Как на беду и здесь надобно иметь дело со старостью. Меня приняла дама лет 80. Узнав мою надобность, она велела позвать эконома и просила меня заняться чем-нибудь, пока он придет. Говоря это, она отворила дверь в другую комнату. Это была обширная зала, где собраны были всех родов способы забавляться. Волан, бильярд, кольцо, карты — «Разрезные картинки, арфа, гитара. Я нашла тут общество молодых людей. Все они занимались разными играми». «Это все мои внуки», — сказала хозяйка, вводя меня в их круг. «Они в ту же минуту просили меня взять участие в их играх. Я тотчас согласилась и от всей души предалась удовольствию играть во все игры поочередно». Подхватывая и отбрасывая валан, я в то же время слушала очаровательную игру на арфе одной из девиц и восхитительное пение другой. Как желала я, чтобы эконом не приходил как можно доли. При звуках арфы и прекрасного голоса можно ли было помыслить, не содрогаясь, о том предписании, которое, как спящий змей, лежало у меня на груди под мундиром? Стоило только вынуть его, и все встревожиться. А теперь, как весело эти молодые люди, как они полюбили меня, как дружелюбно жмут мне руки, обнимают, целуют, девицы сами ангажируют, в танцах резвятся, бегают. Все мы теперь что иное, как толпа взрослых детей. И вот через какие-нибудь полчаса вдруг все переменится. Я сделаюсь отчаянным уланом, имеющим и власть, и возможность забрать у них фураж» а мои пленительные хозяева, что сделается с их радостными физиономиями, живым и веселым говором. Ах, для чего и здесь не сгорел весь овес, и не умерла которая-нибудь внука или внук? Тогда мне легче было бы уехать без всего, а теперь? Вот я уже в пятидесяти верстах от эскадрона, а еще ничего не сделала, и верно не сделаю, потому что всякий помещик хотя бы он имел одну только каплю ума, не даст мне ничего под простую расписку, а требовать повелительно, и в случае отказа все-таки надобно взять нужное и отправить в эскадрон на их же лошадях, дав помещику за все это расписку. Как можно подумать об этом и не прийти в отчаяние? По крайней мере, я впервые проклинала свое уланское звание». Среди танцев, смеху, беготни я вздрагивала всякий раз, когда отворялась дверь в нашу залу. К счастью, эконом не пришел до самого ужина, и к величайшему моему благополучию хозяйка сказала, что может дать мне овса четвертей десять и четыре воза сена с тем, чтобы людям ее было заплачено за провоз, и чтоб с моей распиской уехал в эскадрон при возах ее староста и мой унтер-офицер. Я с великою радостью и благодарностью согласилась на все ее распоряжения и поцеловала ее руку. Я поцеловала бы ее и тогда, если бы не была к этому обязана обыкновением Польши и моим одеянием. Потому что ее снисходительность сняла ужаснейшую тяжесть с моего сердца и избавила от необходимости шевелить змея, которого теперь повезу далее». Отправив вазы с фуражом, я возвратилась к веселому обществу. Меня ожидали ужинать, и хлопоты отправления замедлили ужин одним часом. Когда сели за стол, хозяйка поместила меня подле себя. «Вы слишком усердны к службе, молодой человек», — начала она говорить. «Возможно ли смотреть самому и дожидаться, пока вазы с фуражом наложатся и выберутся из селения? Это уже чересчур». По вашему виду и молодости я и не предполагала найти в вас такого хорошего служивого. Безрассудная старуха не знала того, что для ее ж выгод я ни на минуту не выпускала из виду моих улан. Они могли бы поискать в разных местах чего-нибудь получше овса. Долго ли будут люди судить всегда по наружности?» Меня удерживали ночевать, но я уже разочаровалась и не находила более приятности быть в этом обществе. Оставя дом старости на Ц, я решилась ехать всю ночь, чтобы на рассвете посетить еще деревню отставного родмистра М, польской службы. Жиды сказали мне, что у него очень много заготовлено овса и сена, и именно на продажу. Надеюсь, судьба будет так милостиво ко мне, что спящий змей не проснется. Старый народовец, к которому я пришла в десять часов утра, принял меня совсем всем радушием кавалериста. «Садитесь, садитесь, любезный Улан, чем вас попотчевать? Вина вы, верно, еще не пьете, не правда ли? Итак, кофе. Гей, Марисю!» На этот возглас явилась Марися, седая, сухая, высокая, с пасмурную физиономией. Прикажи, милая, подать нам кофе. Самолюбию моему было очень лестно, что Марися, хотя ей было под пятьдесят, взглянула на меня ласково и с усмешкой, тогда как взор ее на ветерана выражал и досаду, и пренебрежение вместе. Она отвечала, что сейчас будет готов. «Ушла и через четверть часа возвратилась с кофеем. Сказав своему господину, что его спрашивает эконом, «сама поместилась подле меня, чтобы разливать кофе. Я не удивлялась этой фамильярности. Домоправительницы холостых стариков имеют все привилегии госпож, и в Польше бывают почти всегда из дворян, то есть шляхтинки. Наконец хозяин возвратился». Узнал причину моего приезда, покачал головою, пожал плечами. «Ну, если я не дам под расписку вашу овса, что тогда?» «Тогда у меня не будет его», — отвечала я. «Вы умереннее, нежели я ожидал, и это делает вам много чести. Для чего ваши начальники не посылают вас с деньгами вместо права давать расписки?» «Не знаю. Это уже, думаю, хозяйственное распоряжение полка». «Но ведь и вам все равно, что расписка, что деньги. Разница только во времени. Получите немного позже, потому что надо бы наехать за ними в штаб». Народовец рассмеялся. «Ах, вы так еще молоды, коханный коллега, милый коллега. Пойдемте, однако, швам, я думаю, нельзя терять времени. Пойдемте». Я велю дать вам двадцать четвертей овса, больше этого не могу, и не хочу уделить вам от назначенного уже мною в продажу не иначе, как на деньги. Я так обрадовалась этим двадцати четвертям, которые превышали мое ожидание, давали возможность возвратиться в эскадрон и освободиться, наконец, от ненавистной баранты, что схватило руку старого народовца и побежала было с быстротой лани тащая его за собою. — Тише, тише, молодой человек. Верю, что вам приятно получить столько овса без хлопот. Но моя пора бегать уже прошла. Сверх того я ранен в обе ноги. Итак, пойдемте шагом. Я устыдилась своего неуместного восхищения и молча шла подле моего доброходного хозяина. Мы прошли через прекрасный сад и вышли к его стадолам и житницам. Тут стоял эконом и мои уланы. Наконец все готово. Я отправила всех своих улан с эту добычу и оставила при себе только одного, располагаясь про весь день у любезного народовца и завтра возвратиться в эскадрон. С каким удовольствием вынула я из замундира мундира свое предписание, и изорвала его в мельчайшие кусочки и бросила в озеро. Как я была рада! Вся веселость моя возвратилась — И старый ротмистр так доволен был моим товариществом, что просил меня самым убедительным образом остаться у него еще дни на два. «Ваша юность цветущая, живость, веселость приводят мне на память и оживляют в душе моей счастливое время молодости. Таков был я в ваши лета. Останьтесь, молодой человек!» — говорил он, обнимая меня — Подарите эти два дни старику, который полюбил вас, как сына. Я осталась. В награду моей уступчивости хозяин мой пригласил к себе из окружных поместьев семейство три или четыре. Я провела очень весело время у бравого народовца. Мы танцевали, играли во все возможные игры, бегали по горницам не лучше пятилетних детей, и нисколько не хмурилась Марися. Но шум, говор, смех, танцы нисколько не утихали. И сверх того хозяин превзошел наши ожидания, установив огромный стол конфектами, вареньями и лакомствами всех родов. Какого-то было бедной Марисе. Она не могла пройти мимо этого стола, не сделав какой-то судорожной гримасы. Два дни минуло. Я простилась с моим добрым хозяином и поехала обратно в эскадрон. Так кончилась неприятная откомандировка моя, и дай бог, чтобы никогда уже более не возобновилась. Возвратясь домой, я ничего не рассказывала ротмистру, кроме того, что не имела нужды прибегать к насильственным мерам. «Сегодня товарищи мои возвратились, и сегодня же мы идем в поход. Долго ли это будет? Я что-то худо понимаю, для чего мы идем с такими расстановками». Мы прошли верст сто и опять остановились. Говорят, Наполеон вступил в границы наши с многочисленным войском. Я теперь что-то стала равнодушнее. Нет уже тех превыспренных мечтаний, тех вспышек, порывов. Думаю, что теперь не пойду уже с каждым эскадроном в атаку. Верно, я сделалась рассудительнее. Опытность взяла свою обычную дань из моего пламенного воображения то есть дала ему приличное направление. «Мы стоим в бедной деревушке на берегу Наревы. Каждую ночь лошади наши оседланы, мы одеты и вооружены. С полуночи половина эскадрона садится на лошадей и выезжает заселение содержать пикет и делать разъезды. Другая остается в готовности на лошадях. Днем мы спим». Этот род жизни очень похож на описание, которое делает мертвец Жуковского. «Близ наревы дом мой тесный, Только месяц поднебесный над долиною взойдет, Лишь полночный час пробьет, Мы коней своих седлаем, Темны кельи покидаем». Это точь-в-точь -точь мы, литовские уланы, — Всякую ночь седлаем, выезжаем, и домик, который занимаю, тесен, мал и близ самой Наревы. О, сколько это положение опять дало жизни всем моим ощущениям! Сердце мое полно чувств, голова мыслей, планов, мечтаний, предположений. Воображение мое рисует мне картины, блистающие всеми лучами и цветами, какие только есть в царстве природы и возможностей. Какая жизнь, какая полная, радостная, деятельная жизнь. Как сравнить ее с той, какую я вела в Домбровице. Теперь каждый день, каждый час я живу и чувствую, что живу. О, в тысячу, в тысячу раз превосходнее теперешний род жизни. Балы, танцы, волокитство, музыка. О, Боже, какие пошлости, какие скучные занятия. Право, я не думала, что найду употребление тому вину, которого раздают нам по две рюмки каждый день наравне с солдатами. Но, видно, не надобно ничем пренебрегать. Вчера, проходя одно селение, должно было нашему эскадрону идти через узкую плотину. Какое-то затруднение, встретившееся переднему отделению, заставило эскадрон остановиться. Другие, подходя, потеснили нас с тылу, И лошади наши, теснясь и упираясь, чтобы не упасть в широкие рвы с боков плотины, стали беситься, бить и становиться на дыбы. В этом беспорядке меня вдавили в середину моего взвода и так сжали, что я, хотя и видела, как стоящая передо мною лошадь располагалась ударить меня своей хорошо подкованную ногою, но во власти моей было только с мужеством дождаться и вытерпеть этот удар». От жестокой боли я вздохнула из глубины души. Негодная лошадь имела и волю, и возможность раздробить ногу мою, потому что я была как в тисках. К счастью, когда она собиралась повторить удар, эскадрон тронулся с места, и все пришло в порядок. Когда стали на лагерь, я осмотрела свою ногу и ужаснулась. Она была расшиблена до крови и распухла. От подошвы до колена ломит нестерпимо. «В первый раз в жизни я охотно села бы в повозку, мучительно ехать верхом, но как переменить этого нечем, то и надо бы натерпеть. Повозок при нас уже давно нет ни одной. Теперь вино пригодилось мне, всякий день я мою им больную ногу свою и вижу, к испугу моему, что она делается с каждым днем багровия, хотя боль и утихает. Ступень ушибленной ноги сделалась черна, как уголь». Я боюсь смотреть на нее и не могу понять, от чего почернела ступень, когда ушиб на середине между ею и коленом. Штаб-лекарь Корнилович говорит, что ногу мою надобно будет отрезать. Какой вздор! Что бы это значило? Мы отступаем и очень поспешно, а еще ни разу не были в деле. Сегодня шли без дороги, лесом. Я думала, что мы спешим прямым путем на неприятеля, но ничего не бывало. Мы прибежали, чтобы вытянуть фронт наш в высоких коноплях. Было для чего торопиться. Однако ж впереди нас сражаются. Мы все еще стоим в коноплях. День жарок до несносности. Рот мистер Подъемпольский спросил меня, не хочу ли я купаться. И когда я отвечала, что очень бы хотела, тогда велел мне взять начальство над четырнадцатью человеками Улан, отреженными им за водою к ближней речке, которая была также недалеко и от сражающихся. «Теперь имеешь случай выкупаться», — сказал ротмистр. «Только будь осторожен, неприятель близко». «Что ж мы не деремся с ним?» — спросила я, вставая с лошади, чтобы идти на реку. «Как будто всем надо бы надраться. Подожди еще, достанется и на твою долю». «Ступай, ступай, не мешкай. Досмотри, да пожалуйста, Александров, чтоб соколы твои не разлетелись». Я пошла позади моей команды, веле фунтер-офицеру идти впереди, и в таком порядке привела их к речке. Оставя улан наполнить котелки своей водою, умываться, пить и освежаться как могли, я ушла от них на полверсты вверх по течению, проворно разделась и с неизъяснимым удовольствием бросилась в свежие холодные струи. Разумеется, я недолго могла тут блаженствовать, Минут через десять я вышла из воды и оделась еще скорее, нежели разделась, для того, что выстрелы слышались уже очень близко. Я повела свою команду, освеженную, ободренную и несущую благотворную влагу своим товарищам. Подъезжая к селению, расположенному недалеко от той горы, где находился монастырь, я приказала уланам ехать по траве, прижать сабли коленом к седлу и не очень сближаться одному с другим, чтобы не бренчать стременами. У самого селения я остановила свою команду и поехала одна смотреть, не кроется ли где неприятель. Мертвое молчание царствовало повсюду, все дома были брошены своими жителями, все было тихо и пусто, и одна только черная глупь растворенных сараев и конюшен крестьянских страшно зияла на меня. Зеланд, имевший дурную привычку ржать, когда отставал от лошадей, теперь, казалось, таил дыхание и ступал так легко по твердой дороге, что я не слыхала его топота. Уверясь, что в селении никого нет, я возвратилась к своим уланам и повела их через деревню к подошве горы. Тут, взяв с собою двух улан и одного унтер-офицера, оставила я всю свою команду — а сама поехала на гору к стенам монастыря. «Нам что-то слышится в поле, ваше благородие», — говорили уланы. «И что-то маячит то там, то сям, как будто люди на лошадях, но разглядеть порядочно не можем, а чуть ли то не французы». «Я сказала, что если при отклике не скажут лозунга, то стрелять по них», и, взяв с собой смененных улан, поехала к оставленной под горою команде». Проезжая рощу, окружавшую монастырь, я очень удивилась, увидя одного из тех людей, которые должны были ждать меня у подошвы горы, идущего ко мне пешком. «Что это значит?» — спросила я. «Зачем ты здесь и без лошади?» Он отвечал, что лошадь сшибла его. «Как? Стоя на месте?» «Нет, на нас напали французы. Унтер-офицер, которому вы поручили нас, убежал первый». Нам нечего было делать, и мы разбежались в разные стороны. Я поскакал было к вам, чтобы дать знать, но лошадь моя стала на дыбы и, сбросив меня, убежала. «Где ж французы?» «Не знаю». «Прекрасно!» Я не вправе была взыскивать солдата, когда унтер-офицер бежал, но чрезвычайно была недовольна и встревожена этим обстоятельством. При выезде из рощи увидела я толпу конных людей — которые что-то нерешительно переминались, то поедут, то станут, то всадят лошадей и наклонятся один к другому. Я остановилась, чтобы всмотреться, что это такое, но, услыша русский разговор, тотчас подъехала к ним и спросила, кто они. «Казаки», — отвечал мне один из них, — «хорошо, что вы остановились, а то мы хотели ударить на вас». «Для чего же ударить, не окликнув, не спрося лозунга?» не узнав, наверное, неприятель или свой. Да что еще значит? Хорошо, что вы остановились. А как же? Ведь вы давича, бежали от нас. Теперь все дело объяснилось. Несколько человек-казаков, рыская по обыкновению по всем местам, заехали в пустую деревню посмотреть, нет ли чего или кого. Оттуда пустились в монастырь и, увидя под горою конный отряд, сочли его за неприятельский» и пока совещались между собою, гикнуть на него или нет, храбрецы мои, сочтя их также за неприятелей, не рассудили за благо этого дождаться, и, следуя примеру негодяя-унтер-офицера, бросились скакать в разные стороны. Это рассыпное бегство и быстрота лошадей их спасли от преследования казаков, которые, взъехав в гору, осмотрели монастырь и, не нашед ничего и никого, отправились обратно. Но, увидя меня с тремя уланами, приняли за тех же, по их мнению, французов, которые от одного вида их бежали, и если б я не подъехала к ним с вопросом, то они ударили бы на нас с пиками. «Уж мы хотели были принять вас хорошенько», — сказал один бравый казак лет пятидесяти. «Куда вам?» — отвечала я с досадою. «Наши пики тверже ваших, вы б не нашли места, куда убежать» и, не слушая более их толков, поехала своей дорогою. Свыше всякого выражения я была недовольна и обескуражена. Что ожидает меня в будущем? Можно ли пуститься на какое-нибудь славное дело с такими сподвижниками? При одном виде опасности они убегут, выдадут, остыдят. Зачем я оставила доблестных гусаров моих? Это сербы, венгры... Они дышат храбростью, и слава с ними неразлучна. Все пропало для меня в будущем. Но что еще ожидает меня теперь? Трусы верно уже встревожили резерв. Подъемпольский может послать в главную квартиру с этим адским донесением. Пикет под начальством поручика Александрова разбит неприятелем. А мне сказано, что и тень пятна на имени Александрова не простится мне никогда». Мысли и чувства, черные как ночь, тяготили ум и сердце мое. Я ехала шагом в сопровождении трех улан, мне оставшихся. Вдруг сильный топот скачущего полуэскадрона поразили слух мой. Взглянув вперед, увидела я торнази Сезара, низущегося как вихрь, а за ним летящий полуэскадрон. Увидя меня, он вскрикнул с изумлением, останавливая свою лошадь. Это ты, Александров, скажи ради Бога, что такое случилось. Чему случится, брат? Разумеется, случилось то, что и всегда будет случаться с нашими трусами. Они испугались казаков и, не пошевеля даже оружием, бежали, как зайцы. Происшествие это сделало глубокое впечатление недоверчивости в душе моей. Я стала бояться всякой откомандировки, всякого поручения. «Если только исполнять его, надобно было вместе с моей командою». «Никогда, никогда уже нельзя будет поверить им». «Правду говорил Ермолов, что трус-солдат не должен жить». «Тогда такое заключение казалось мне жестоким, но теперь вижу, что это истина, постигнутая великим умом необыкновенного человека». «Ленивый земледелец, расточительный купец, вольнодумец-священник», Все они имеют порог, противоположный их званию и выгодам, но пример их никого не увлекает, и они вредны только себе, бедность и презрение остаются им в удел. Но трус, солдат, у меня нет слов изобразить всю великость зла, какое может сделать один ничтожный, робкий негодяй для целой армии. И в теперешнем случае какие беды навлекло бы на мою голову одно только то, что трус испугался своей тени, убежал, увлек за собою других, был бы причиной ложного донесения, напрасной тревоги целого войска. Нет, робкий солдат не должен жить, Ермолов прав. Эти размышления занимали меня до рассвета. «Ведеты наши были сменены». Трусов наказали больно, унтер-офицера еще больнее. По окончании этой расправы новая мысль не дает мне покою, пугает, стыдит меня, и я ничем не могу выжать ее из головы, краснею, начертывая эти строки. Не я ли одна виновата? Не я ли одна заслуживаю и нарекания, и наказания? Я офицер, мне поручен был этот отряд. Зачем я оставлял их одних, И с таким унтерофицером, который никогда еще не был в деле.